Уходя утром, Ренар застал Элизу подметающей пол. Как твои глаза? тут же деловито спросила она, обойдясь без приветствий. Похоже, она проснулась уже давно, и Ренар удивился, что ей удалось не разбудить его. Без изменений, честно ответил он, потягиваясь и разминая мышцы после сна на жёсткой скамье. Элиза попыталась не показать своей досады, но тихий грустный вздох выдал её.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 нон девятый час около 3 часов дня веспе вечерня на заходе солнца комплиториум комплиторий после захода солнца перед сном прима первый час пояснил иринар поняв что этого недостаточно он лишний раз подивился на незнание элизы но пояснил звон колоколов ты ведь слышишь его отсюда должна была замечать что они звонят примерно в одно и то же время Теперь Элиза, понимающий, кивнула. «Я просто не знала, что это как-то называется», — честно призналась она. «Виев не рассказывал», — он печально улыбнулся. «Впрочем, вы, наверное, были другим заняты». «Он много рассказывал», — с грустью вздохнула Элиза. «Но о колоколах речи не заходило. Получается, горожане по колоколам отмечают время?» Это самый удобный способ его узнать. Элиза пожала плечами. Мне блики солнечного света в лесу его не хуже, сообщает. Ренар натянута улыбнулся и предпочел не развивать этот разговор. В общем, я не опаздываю. К тому же теперь что-то мне подсказывает, Лоран на мои вольные появления в отделении будет смотреть снисходительно. Может, даже отпустит до заката.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 Ренар кивнул, развернулся и вышел из дома, предпочтя не произносить слов прощания. Элиза осталась на пороге, прислонившись к дверному косяку и обхватив себя руками. — А ведь Ренару должно быть и того хуже, — с сочувствием подумала она. Он был с Вивиеном все это время, он все видел своими глазами и теперь вновь вынужден каждый день возвращаться туда, где все случилось.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 Вот вы просительно обернулся и тут же сощурился. Разглядеть Элизу со опушки леса, до которого он дошёл, для него было уже затруднительно. Элиза торопливо подошла ближе и выпалила: "Ты не говорил об этом, но я хочу, чтобы ты знал, что я думаю. Дивен никогда не попадёт в ад. Я уверена". Ренар сначала нахмурился, явно не сразу уловив столь неожиданно высказанную мысль. Затем Его отлучили от церкви перед смертью. Если ты не понимаешь, что это значит, то «Да мало ли, что решил этот ваш деборд, презрительно воскликнула Елиза. Он не господь Бог. Он лишь, как это у вас называется, архиепископ. Это лишь звание. Ренар неловко кашлянул и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 А когда его долговязой фигура скрылась за деревьями, Элиза подумала со странной тоской: "Береги себя".